Допустимые прощается всё, но при условии победы над всем. Победа есть обязательство духа, нашедшего узкую тропу, ведущую в жизнь. Неизбежны трудности борьбы, сомнения, встречи с сильными тёмными существами, неизбежные испытания таков путь. Но только тогда он может быть назван путём жизни, путём света, путём светлым, когда он побеждён. иначе становится он путём тьмы, ведущим в смерть. И смерть духа становится уделом избранных его, а оправдано всё, если победой венчает дела, и осуждено всё, если поражением. Думаете о победе. На этом победном пути рука учителя вам помощь готова подать в любое мгновение острой нужды. Вам помощь готова Надриж сердцем к нему обратиться и отвернуться от тьмы. Нельзя служить одновременно свету и тьме и сотрудничать со светом и тьмою. Рушинье великое ожидает двурушника. Не заблуждайтесь, ибо велика плата за заблуждения ваши. Но смелые и твёрдые идите вперёд, встав в ряды сотрудников светлых Шатающиеся я между светом и тьмою по мысли о том, какой страшный вред причиняют тебе твои шатане и тем, кто поручился за тебя, потому будем думать о победе. Недопустимо даже мысля поражения, ибо пути к отступлению отрезаны. Этим сознанием и идите, что путь лишь к верху. И каждое поражение покройте куполом победы. Это и будет путём победителя. Это и будет путём суждённого победителя, ибо тот, кто с нами имеет иногда час борьбы, но знает, что он всегда победитель.